в опричнине получили продолжение репрессии против удельных князей старомосковской знати и франдирующих дворян. В первую очередь действия новых порядков испытали на себе удельные князья Старицкие и их родственники. Жертвами опричнины стали члены княжеского рода Патрикеевых, ближайшей родни княгини Ефросинии Хованской Старицкой. К семье Патрикеевых принадлежали помимо Хованских также Куракины и Щенятевы. Патрикеевы пользовались большим влиянием в Боярской думе и занимали высшие воеводские посты. К началу опричнены четверо старших братьев Куракиных, носившие боярский титул, служили главными воеводами в четырех крупнейших крепостях России – Новгороде Великом, Пскове, Смоленске и Казани. Примечание. Разряды. Лист 317. Конец примечания. Князь Куракин И.А. возглавлял правительство Углицкого удела с момента образования его в 1560 году и до смерти слабоумного углицкого князя Юрия Васильевича В октябре 1563 года. Примечание. Разряды. Листы 279, 279 оборотный. Конец примечания. Позже первый углицкий боярин попал на службу в Казань. Тотчас после введения опричнины царь вызвал князя Куракина и А из Казани и велел насильственно заточить его в монастырь. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395. Конец примечания. Одновременно боярин князь Куракин П.А. был отозван из Смоленска и в Апале сослан на воеводство в Казань. Там он получил поместье. Вместе с ним в ссылку попал младший из Куракиных, воевода князь Григорий, примечание разряды, лист 317 оборотный, конец примечания, есть основания предполагать, что одновременно с Куракинами гонению, так сказать, подвергся боярин князь Щенятев-Патрикеев П.М. В начале Грозный окончательно завершил чистку правительства Старицкого княжества, удалив из него всех неблагонадежных лиц князей Хованских, дворян Колычевых и так далее. Санкции, опричнины против Старицких, завершились изгнанием князя Владимира Андреевича из его родового гнезда и ликвидацией Старицкого удельного княжения, в его традиционных границах. В виде компенсации двоюродный брат царя получил из казны обширное владение в других уездах страны. Старицкий должен был согласиться на обмен под давлением правительства. Но в некоторых отношениях Мена носила почетный для него характер. В свое время Иван Третий, отказал Дмитров старшему из удельных князей, своему второму сыну, тогда как старицей владел младший удельный, пятый сын великого князя. В прочих отношениях промененные земли были примерно равноценными. Вопреки мнению ряда исследователей, Веселовского СБ, Садикова П.А., Старицкое удельное княжение не сразу перешло в опричнину и вначале было передано введение земщины. Примечание. Смотрите, Веселовский СБ, «Последние уделы», страница 108, «Садиков П.А. Очерки», страница 168, конец примечания. «Царь Иван и его опричное правительство», В обмене непосредственно не участвовали. Всю операцию должна была произвести Земская Боярская Дума, выделившая для этой цели специальную комиссию. В нее входили боярин и конюший Федоров И.П., земский дворецкий боярин Юрьев Н.Р., глава казенного приказа Фуников Н.А. и глава поместного приказа Диак Михайлов П. Правительство удела представляли новые старецкие вассалы боярин князь Нохтев Суздальский А и дворецкий Оксаков С А и диак Захарьев Гнильевский, Я Г. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей Страница 423. Конец примечания. В течение января-марта 1566 года Земская комиссия осуществила последовательный обмен столицы Удела, города Старицы на город Дмитров, затем города Алексина на город Боровск и крупное село Мошок в Мураме и, наконец, Города Вирии, на город и Стародуб, Ряполовский. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков Великих и Удельных князей, страница 422-424, полное собрание русских летописей, том 13, страница 400, конец примечания. Обмен удельных земель повлек за собой окончательный распуск старого удельного двора князей старецких. Основная масса старецких вассалов, сидевшая на поместьях в старице Верее и Алексине, перешла на службу в государе в двор. Новый двор Владимира Андреевича был укомплектован за счет помещиков Дмитрова, Боровска, Звенигорода и Стародуба. Что касается вотчинников, живших на территории прежнего и нового уделов, то они могли служить при царском или удельном дворе по своему выбору. Относительно этой категории вассалов в меновых грамотах царя со Старицким было сказано – И тем людям служите государю-царю, или которые похотят служите князю Владимиру Андреевичу, волно, где кто хочет. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей. Страница 422-425. Конец примечания. Договор Грозного с удельным князем исходил таким образом из старинного правила, сложившегося в междукняжеских отношениях в период раздробленности. «А боярам и детям, боярским и слугам промеж нас волным воля!» Примечание. Договор Василия Третьего с удельным князем Дмитровским Ю, 1531 год, Смотрите в «Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков Великих и Удельных князей», страница 417 конец примечания. Дмитровские водчинники могли перейти на службу в удел. Точно так же старицкие отчинники, тянувшие теперь судом и данью к московскому правительству, могли служить князю Владимиру, сохраняя свои водчинные владения в старице. На практике обмен землями привел к массовому отъезду водчинников старицы Дмитрова из удела. В царском архиве хранились длинные списки имена детей боярских, которые приехали от князя Владимира Андреевича и которых царь и великий князь взял у князя Володимира Андреевича в свое время. Примечание. Описи царского архива, страница 39. Конец примечания. Главнейшим результатом так называемой перемены Старицкого удела явился окончательный распуск Старицкого двора и армии. Основная масса удельных детей боярских – издавна служивших Старицким, перешла на его службу. В конечном счете, не следует слишком преувеличивать значение такой меры, как обмен Старицкого удела. Вследствие обмена князь Владимир Андреевич получил вполне равноценные земли. На месте Старицкого удела появился столь же обширный Дмитровский удел – К началу опричнины на Руси было не менее десяти удельных княжеств, однако ни одно из них не было затронуто опричными репрессиями помимо Старицкого княжества. Гонения против Старицких носили весьма умеренный характер и не шли ни в какое сравнение с жестокими репрессиями против Суздальской знати князей Ростова-Суздальских Ярославских и Стародубских. Примечание. Зимин А.А. крайне преувеличивает значение правительственных мер против старецких удельных князей. По его мнению, опричные репрессии ставили целью подорвать основную опору старецкого князя среди московской аристократии, Казни и опалы первой половины 1565 года, пишет он, направлены были в первую очередь против тех, кто еще в 1553 году поддержал Владимира Старицкого. Смотрите, Зимин А.А. Опричнина, страница 141. Подобное толкование значения опричных репрессий противоречит фактам. Зимин А.А. утверждает, что самый видный из казненных бояр князь Горбатый А.Б., вероятно, держал сторону Старицких в 1553 году. Смотрите «Зимин А.А. Опричнина», страница 135 Эта гипотеза не подкреплена доказательствами, Среди лиц, действительно поддерживавших Старицкого в 1553 году, далеко не все пострадали в начале опричнины. Известно, что на стороне Старицких выступили куракины всем родом. Но старший из братьев Куракиных, боярин Куракин Ф.А., избежал опалы в первые годы опричнины и продолжал служить наместником Новгорода. Боярин Куракин ДА управлял в те же годы Псковом. Смотрите, полное собрание русских летописей Том 13, страница 403, ДРК, страница 264. Апала миновала в те годы таких виднейших сторонников Старицкого в период династического кризиса, как князь Пронский и И и князь Серебряный П. Нет оснований искать главные источники опричных репрессий в событиях, происшедших за 12 лет до опричнины. Конец примечания.